Глава 25. Сейра плеснула Айваном в лицо водой с фляги, и тот замычал, вяло пытаясь от нее отмахнуться. Давай уже! Хватит валяться! С помощью Шимаэла она стянула с него лямку рюкзака, усадила и протерла лицо влажным платком. В дополнение к порезу, который снова начал кровоточить и разбитому лбу, левая щека Айвана украсилась свежим кровоподтеком. Пока все ограничилось красным пятном на скуле, но вскоре цвета должны были смениться на более веселые. Глаз уже начал заплывать. Что случилось? Он осторожно ощупал свою голову. Это меня ее лошадь так отделала?» делала. Ага! Поспешно согласилась Сейра и провела пальцами по его щеке. Вот даже след от подковы остался. У тебя еще остались силы, чтобы шутить? Только на это и остались. Ты как идти сможешь? Все нормально, я уже в порядке. Айван покрутил головой из стороны в сторону, но вдруг замер. И встав на четверенке, подполз в краю тропы и поднял из травы один из патронов, что его подвели. Он осмотрел капсуль и недоуменно нахмурился. Потом подобрал еще один патрон и тоже внимательно осмотрел. «Что за черт?» Он поднял с земли винтовку и, усевшись прямо на тропе, начал ее разбирать. Шимаэлу и Сейре ничего не оставалось, как молча стоять рядом и ждать. Разобрав затвор, Айван пальцем выковырял из недр винтовки пучок травы и уставился на него, выпить и в губу. «Вот террас!» – пробормотал он. «Трава, наверное, прицепилась к запасному магазину, когда мы там с Шимом по земле катались. Я потом вставил его и даже не посмотрел. Из-за него боёк не доставал до капсюна». Он собрал винтовку обратно и для проверки дал короткую очередь поверх деревьев. «Что ж, я рада, что на сей раз обошлось без мистики». Заключила Сейра, когда раскатистое эхо затихло вдали. Впредь будем внимательнее». «Без мистики!» Айвон скочил на ноги, потрясая винтовкой перед ее носом. «Эта ведьма опять все знала заранее! Откуда? Как?» «Она же огнестрельного оружия никогда в глаза не видела! Что вообще с нами происходит, черт побери!» «С нами происходит одна штука, которая называется Приведение высшего приговора в исполнение», – бесцветным голосом разъяснил Шимаэл. «А ты заткнись и помалкивай, если не хочешь, чтобы твоя казнь состоялась досрочно!» Иван кнул у него пальцем. «Учти, в следующий раз осечки не будет!» «Ты задал вопрос, я ответил!» Буркнул пилот и отвернулся. «Хватит вам припираться!» Сейра встала между ними. «У нас и без того проблем хватает! Давайте лучше двигаться дальше!» «Давайте попробуем!» Согласился Шимаил и зашагал по тропе вперед. Сейра помогла Айвану нацепить его тяжеленный, глухо звякающий монетами рюкзак, и, сверившись с планшетом, двинулась следом. Спецназовец замыкал процессию, то и дело ощупывая опухшую скулу и бормоча проклятие. Довольно долго они шли молча, но потом Сейра, раздираемая сомнениями, догнала Шимейла, чтобы задать ему терзавший ее вопрос. «Шим, постой!» «Что?» Он притормозил, обернувшись и поджидая ее. «Это жрица!» «А Дэззи, она говорила, что у нас есть еще шанс!» Что она имела в виду? Я пытаюсь разобраться с этим. Шимаэл тронулся дальше, и Сейра засеменила рядом. Но пока у меня ничего не вырисовывается. Все словно в тумане, никак не могу сосредоточиться. Давай же, Шим, соображай! Взмолилась Сейра. Она сказала, что у нас мало времени, так что думай быстрее. Да я даже не могу толком вспомнить, о чем она говорила. Только последние слова и запомнил. Что, опять забытье накатило? Да нет, я просто... «Я не знаю, полный раздрай какой-то. Как можно одного человека одновременно любить, ненавидеть и бояться? У меня на это никаких сил не хватает». «Ага, влюбился. Понятно». Сэра рассеянно прихлопнула пристроившуюся на щеке комара. «Может, тебе парочку оплеух прописать для скорейшего выздоровления?» «Сомневаюсь, что это поможет делу», — вздохнул Шимаил. «Давай лучше вместе покумекаем, как нам быть дальше. Какие у нас есть зацепки?» «Твоя подруга сказала, что наша история станет уроком для тех, кто прилетит следом. И именно в этом якобы и кроется наш шанс. Как это понимать?» «Думаю, если мы пообещаем исправиться и больше так не хулиганить, то это не поможет?» «Сомневаюсь. Она имела в виду нечто другое». «Исправиться?» — ряхнул Айвон над самым ухом. Сэра с Шимейлом и не заметили, как он их догнал. «Держи карман шире!» Как только выберусь отсюда, соберу карательный отряд и вернусь, чтобы прочитать этим мерзавкам собственную лекцию». «О, да», — фыркнула девушка, — «из тебя, Вань, получится прекрасный преподаватель. Вот только с твоими методами ты вряд ли кого-нибудь хоть чему-нибудь научишь. Покойники плохо усваивают знания». «А ну и плевать! Зато они послужат отличным наглядным пособием для всех прочих». «Если до того, как мы не превратимся в аналогичное пособие сами...» Задор Сейру угас, едва успев разгореться. «Но каким образом наших последователей сможет вразумить ещё один пропавший без вести корабль?» Шимаил озадаченно нахмурился. «Они чуть ли не каждую неделю куда-то исчезают». «Тем более, что свой маршрут мы держали в тайне», — добавила Сейра. А нас, небось, никто и не вспомнит, кроме родственников». «У кого они есть?» — вернул Айван. «Да и те лишь порадуются». «Холостой выстрел получается», — Шимаил вдруг запнулся. «Если только...» Что? Сейра нетерпеливо дернул его за рукав. «Если что, урок возымеет действие только в том случае, если кто-то сможет выбраться отсюда живым, чтобы рассказать!» Шимаил резко остановился. «Получается, что хотя бы один из нас должен остаться в живых!» «Предлагаю свою кандидатуру!» Услужливо подсказал Айван. «А золотишко ты прихватил для того, чтобы придать своим речам больше убедительности!» «Заткнись! Или ты считаешь, что раз ты переспал с этой ведьмой, то у тебя уже все на мази, да?» Помнится, мне за это была обещана смерть повышенной мучительности. Может, поменяемся местами, а? Стоп! Довольно!» Сейри в очередной раз пришлось разнимать начинавших задираться петухов. «Вы даже в аду, сидя в клетке с кипящей смолой, перепираться будете. Ничего еще окончательно не решено, и если мы сделаем все правильно, то сможем улететь все вместе». «Правильно это как?» – ехидно полюбопытствовал Айван. «Не знаю, но от того, что вы постоянно собачитесь, лучше не станет уж точно! Лучше ногами пошевелите, а то уже стемнеет скоро!» Они продолжили путь в угрюмом молчании. Те выводы, что сделал Шимаэл, ровным счетом ничего не меняли и в их текущем положении, и обсуждать здесь было нечего. Видеть вдалеке дрожащий лучик надежды, будучи уверенным в том, что она недосягаема, еще тяжелее, чем осознавать полную безнадежность ситуации. Добавок изгустившихся свинцовых туч — Начал накрапывать крупный дождь, пока еще не сильный, но грозивший уже скоро перерести в полнаштабную грозу. За очередным поворотом тропы их взглядом предстал узкий висящий мост, переброшенный через бурлящий горный ручей. Сейра остановилась на берегу и еще раз заглянула в планшет. «Наш корабль на той стороне», — она посмотрела на темнеющий за рекой лес, — «примерно в паре километров, не более». «И как же мы туда попадем?» — задал Шимаэл риторический вопрос. «Разве у нас есть другие варианты?» В тон ему ответила Сейра. Все взгляды обратились на мост. Данное переплетение веток и деревяшек явно сдавало лучшие времена. Теперь же со канатов свисали и лохмотья, многих перекладин не доставало и вообще конструкция не вызывала особого доверия. Тут факт, что мост висел невысоко, в каком-то метре от пенящихся волн, утешал слабо. «Не нравится мне все это!» Айвон с сомнением подёргал заверевочные перила. «Недовольные могут переправиться вброд», — предложил Шимаэл. «А особо умные пойдут первыми». Спецназовец недусмысленно положил руку на рукоять винтовки. «Назначаю тебя добровольцем!» «Эй!» — возмущенно воскликнула Сейра. «Хватит тут распоряжаться! Тоже мне начальник нашелся!» «Должен же хоть кто-то взять на себя эту нелегкую миссию, раз Рикардо больше с нами нет!» «В его отсутствии я командую парадом, забыл?» «А по-моему...» Невозмутимо возразил ей Айвон. «У кого в руках пушка, тот и главный. Как ты считаешь?» «Не многовато ли ты на себе позволяешь?» На всякий случай Сейра немного убавила громкость. «А в любом случае, первым должен идти наименее ценный член команды». «Ты про себя забыл?» «У меня винтовка, не забывай». Айвон кончунул стволом, указавшему лук который все это время с любопытством наблюдал за их перебранкой на мост. «Давай, шагай, Эйнштейн!» «Не вопрос...» Равнодушно хмыкнул пилот и, поправив мешок за плечами, шагнул на скрипнувшие под ногами доски. Он заранее был уверен, что спор закончится именно так. Падать-то невысоко, заодно и помойся. Тем не менее, Шимаил крепко цеплялся руками за влажный отбрызг перила и старался ставить ноги ближе к краям перекладин. Мост раскачивался и угрожающе скрипел под его весом, но держался. Так, шаг за шагом, он без особых приключений добрался до противоположного берега, и поскольку пытаться перекричать бурлящий поток представлялось откровенно бессмысленным, ограничился демонстрацией Айвону непрестонного жеста. Тот недовольно крякнул и вопросительно посмотрел на Сейру. «Ну? А кто из нас теперь наименее ценный?» «Сейчас важнее то обстоятельство, что ты наименее тяжелая!» Айвон забросил винтовку на плечо. «Шима мост выдержал, так что тебя он выдержит и подавно!» «Ты только не суетись и не дергайся, чтобы не раскачивать его слишком сильно, иначе он тебя сбросит!» «Спасибо! Я проходила альпинистскую подготовку!» Сэра сукоризно посмотрел посмотрела на Айвана. «Кое-что еще помню!» «В таком случае я не смею тебя больше задерживать!» Развел руками он. «Иди! Я за тобой! И... Удачи!» Сейра ступила на скользкие доски и осторожно двинулась вперед, не отпуская рук от перил. Она шагала так аккуратно, что мост почти не раскачивался, И меньше чем через минуту девушка оказалась на другом берегу. Она встала рядом с Шимаэлом, который сбросил мешок и, рискуя заработать себе простатит, уселся прямо на мокрый камень и помахала Айвану. Грохот реки не позволял расслышать, что именно сказал тот, шагнув на мост, но с уверенностью можно утверждать, что фраза была исключительно непечатной. Айван шел медленно, мягко ставя ботинки на перекладины и плавно перенося вес тела на следующую ногу. Канаты жалобно скрипели и вздыхали под его тяжестью, словно жалуясь на свою непростую жизнь. Позади осталось уже более половины пути, и Сейра уже собиралась облегченно вздохнуть, когда очередная доска громко хрустнула под ногой Айвана. Он отпрянул назад, но от его резкого движения мост качнулся в сторону, и Айван упал. Канаты спружинили, как огромная рогатка, подбросив дощачатый настил вверх и вздыбив его почти вертикально. Спецназовец не смог удержаться, его руки беспомощно скользили по мокрым веревкам, и он, проскользнув под перилами, рухнул в реку. С резкими щелчками в воздух взметнулись лопнувшие растяжки. Одна из них листнула падающего человека по ноге и хищным щупальцем обвелась вокруг нее. В результате Айван застрял в полуподвешенном состоянии, все его тело оказалось в воде, и только одна нога торчала вверх не позволяя ему подняться. «Ваня!» – взвенезнула Сейра, охватив руками голову. «Черт!» Шамейл, не раздумывая, бросился в пенный поток и начал пробираться к беспомощному напарнику, хватаясь руками за камни и нещадно ругаясь. Ледяная вода обожгла тело, ворвалась в рукава за шиворот, пзырем надула куртку. Стремнина с такой силой била его по ногам, что казалось еще немного, и она их сломает. Летящие в лицо брызги и клочья пены не давали как следует сориентироваться, и Шимаил двигался почти что вслепую. Сквозь шум воды прорывались крики, мечущиеся по берегу Сейры, но разобрать, что именно кричит, было невозможно. Пробившись через очередной бурлящий водоворот, Шимаил совсем рядом перед собой увидел Айвана, точнее, торчащий из воды, обвитый веревкой ботинок. Он схватил с даревика за руку и попытался поднять наверх, но тяжелый рюкзак не давал это сделать, гирей придавив десантника ко дну. Когда стянуть лямки на ощупь не удалось, Шимаил повернулся к берегу и, что было сил, закричал. «Сэра! Нож!» Девушка кивнула и выхватила из чехла оставшийся от Адейзи нож. Она подбежала к краю воды, но вдруг замешкалась. Расстояние было небольшим, но все равно бросить человеку весистое и столь острое лезвие представлялось крайне рискованным. Сэре совсем не хотелось самой стать причиной очередной нелепой смерти. «Бросай же!» – заорал Шимаил. «Как?» Пилот сообразил, что затея и впрямь не самая удачная, но выбора все равно не оставалось. Он чертыхнулся и сдернул себя куртку, оторвавшиеся пуговицы полетели в стороны. Развернув ее перед собой на манер брезента, на котором прыгают спасающиеся с пожара люди, Шимаэл кивнул Сейри. Та тщательно прицелилась, поскольку понимала, что попытка у них всего одна, и кинула нож. Шимаэл удачно подхватил его в воздухе и, вызволив из складок, склонился над Айваном. Отброшенная куртка мгновенно исчезла среди волн, подхваченная стремительным потоком. Пара взмахов и набитый монетами рюкзак соскользнул с плеч Айвана. Скрипя зубами от натуги, Шимейл ухватил бесчувственного товарища подмышки и поднял из воды. Он немного подался против течения, чтобы дотянуться ножом до коварной веревки, обвившейся вокруг его левой лодыжки. Избавившись от нее, Шимейл извернулся и швырнул нож далеко в кусты. Теперь требовалось дотащить обмягшего Айвана до берега. С учетом того, что даже налегке добраться сюда было крайне непросто, задача представлялась почти неосуществимой. Тем не менее, Шимейл не стал тратить время на пустые рассуждения и как мог в поволок напарника, то и дело ступаясь и с головой погружаясь в воду. Где-то он делал небольшие передышки, привалив тело к крупному луну, где-то позволял потоку подхватить и немного пронести его, лишь бы еще чуть-чуть приблизиться к отмеле. В итоге он, совершенно обессиленный, в разорванных штанах и с разодранными в кровь локтями и коленями, выбросал на камни в метрах двадцати вниз по течению. Подоспевшая Сейра помогла оттащить Айвана от плечихся волн и сразу же стала его осматривать. Они перевернулись до на живот, дав воде вылиться из легких. Он не дышал и даже пульс не прощупался. А потом Сейра велела Шимаэлу опуститься рядом на колени и начать массаж сердца, а сама склонилась над головой Айвона, чтобы сделать ему искусственное дыхание. «Один, два, три, четыре, пять, вдох! Один, два, три, четыре, пять, вдох!» Дождь зарядил в полную силу, но его никто не замечал. Шимаэлу, который вымок до нитки в ледяной воде, сейчас было жарко, и по его щекам пот стекал в перемешку с дождевыми каплями. «Один, два, три, четыре, пять, вдох! Один, два, три, четыре, пять, вдох!» Намокшие волосы облепились серое лицо, лезли в рот и в глаза. От натуги при каждом вдохе у нее кружилась голова, и она уже плохо соображала, где она находится и что делает. Она только твердо знала, что во что бы то ни стало, должна продолжить это и дальше. «Один, два, три, четыре, пять, вдох! Один, два, три, четыре, пять, вдох!» Движения вскоре утратили всяческий смысл. Все их действия уже давно лишились какой-либо внятной цели. Этот ритм словно существовал сам по себе, оторванный от остального мира, самодостаточный и самоценный. Последние конвульсии умирающего организма неизбежные и бестолковые. «Один, два, три, четыре, пять, вдох! Один, два, три, четыре, пять, вдох! Мы напрасно теряем время!» Задыхаясь, произнес Шимаэл. «Соткнись!» — крикнула Сейра, балансируя на грани истерики. «Продолжай!» «Один, два, три, четыре, пять, вдох! Один, два, три, четыре, пять, вдох!» Сэра в очередной раз приложила пальцы к шее Айвана, пытаясь нащупать пульс, которого всё не было. «Дыши, засранец!» Она наотмашь ударила его по лицу. «Слышишь, Ваня, дыши!» «Один, два, три, четыре, пять, вдох! Один, два, три, четыре, пять, вдох!» «Всё бесполезно!» Шимаил прекратил попытки и сел рядом в ближайшую лужу. «Всё!» «Нет! Продолжай!» Сейра схватила его за шиворот и подтащила обратно к телу Айвана. «Продолжай, тебе говорят!» «Слишком много времени прошло!» Шимейл мягко оцепил ее руки. «Мы ему уже ничем не поможем!»